Глава 7. Цербер идет по следу. Мы возвращались тем же путем, но дорога назад показалась гораздо быстрее. Ведь мы уже не тратили время на сон в отеле, походы по магазинам и закусочным. Прямиком из портала мы отправились в сторону большого леса, где жил Адарсад. По словам Тероуна, там же обитали несколько семей оборотней, домики которых я с трудом рассмотрела с высоты полета. А также лес был населён дриадами и фавнами, что прятались при появлении тени летящего демона в свои укрытия. Я практически не говорила с Мейнардом, до сих пор переваривала новую информацию. И когда мы остановились на привал на берегу небольшой извилистой речушки, даже не стала смотреть в его сторону, чтобы лишний раз не напоминать тебе о происходящем. "Да что с тобой, Фейлли?" разрешённо спросил Тирон, превратившись на время в обычного человека. Он подошёл ко мне, И сел рядом на песок. Обычно тебя не заткнуть, а тут сама не своя. Тебе бы так мозги промыли, проворчала я, стараясь не смотреть на демона. Ах, ты об этом, усмехнулся он. Я почувствовала его пальцы на своих плечах. Он медленно прошёлся ими, разминая мои затёкшие в полёте мышцы, потом нагло расшнуровал верх платья и стянул его вниз, обнажив плечи. Я замурлыкала: Выгнулся ему навстречу, а по спине побежали сладкие мурашки. Всё же, иногда Мейнард мог быть душкой. Нерсу он такой, может, иногда преувеличить. Но не стоит воспринимать всё так, будто тебя к чему-то принуждают. Твой выбор, твоё решение. Зато посмотри на плюсы своего нового состояния. Никто из твоего окружения не владеет тем, чему я научу тебя. Его руки продолжали невинную ласку, Место начатого массажа, поглаживая мне спину и почувствовав пространство между крыльями, меня мурлыкнула и подалась назад. Как вдруг поняла, что лежу на плече Мэя, запрокинув на него голову. Его грудь тяжело вздымалась, твёрдые мышцы напряглись. Пальцы проложили дорожку по моим обнажённым ключицам к шее, нашли ямочку у основания. Он легко надавил и тут же убрал руки. Но от этого прикосновения закружилась голова. и все вокруг потемнело. Второй рукой Мейнард приподнял мой подбородок, и я почувствовала жар его дыхания и прикосновение прядей волос к своей щеке. «Что ты делаешь со мной, фея?» – хрипло прошептал он, отчего я даже почувствовала страх. «Провоцируешь постоянно. Я могу сорваться, рано или поздно». Я промолчала, только тихо всхлипнула в ответ, отрицая его слова. «Кажется, что Я ни разу не пыталась провоцировать Маинарда специально. Просто так обстоятельства складывались сами, вопреки моей воле. Какой смысл завладевать его вниманием, когда это существо неимоверно раздражало с первых минут нашего знакомства. Но вопреки всем моим чувствам, хотелось, чтобы он меня снова поцеловал. Нам пора. Он резко поднял меня, отрастил свои крылья и взметнувшись вверх. Адерсад ждёт, давай же. Ты меня забыл, Мейнард, крикнула я внезапно, отрезвев от наваждения. Ты способен летать сам, просто оторвись. Что он имел в виду, когда говорил, что способен сорваться? И почему так и не поцеловал меня, когда я так ждала этого? Что происходит со мной в конце-то концов? Сердце билось огненно-бешенное, хотело вырваться наружу из плена и лететь, спешить за ним. Я отрешилась от своего состояния. просто подпрыгнула. Мейнарт протягивал мне руку поря над лесом, словно хищный ястреб. Я же действительно стала лёгкой, как пёрышко. И дело вовсе не в том, что моя масса тела изменилась. Я будто получила внутреннюю силу, которая помогала лететь голубое небесную высь. Он ринулся ко мне, чтобы подстраховать, упал камнем и поймал за руку. Первый страх сменился непередаваемым ощущением свободы и чего-то нового. «Волшебного!» Мейнард едва заметно улыбнулся, глядя на мою довольную физиономию. «Так ведь лучше, правда?» «Жаль, я не смогу летать там, в моем мире!» Крикнула я в ответ, преодолевая порывы ветра. «Я бы хотела летать всегда!» Он рассмеялся и оказал вниз, где находилось скрытое жилище демона по имени Адарсад. Мы рванули туда, хоть я и не поспевала за Мейнардом, и вскоре уже сидели на уютной кухоньке втроем. В окно сунул три головы монстр, что привел нас сюда. С его высунутых языков стекали капельки слюны, падали на мозаичный пол и тут же испарялись с озвучным шипением. «Нашли, кого искали!» Небрежно поинтересовался Дарсат после того, как налил нам свой фирменный чай. «Или зря смотались? Как там Эрсум? Не успел по мне соскучиться?» «Я узнал, кто может найти его, и Фелиция прошла инициацию». Добавил Мэй, как бы ни зночай. О, прекрасная новость! Мои поздравления. Первая ступень пройдена. Было бы с чем поздравлять? Такое ощущение, что мне провели лоботомию и вставили новый мозг, проворчала я. Всегда так после получения новой ступени. Усмехнулся Адорсат. А что, эта процедура не кончена? спросила я. Нет, конечно. После тренировок и практики придётся снова проходить через призму артефактов. Хорошо, если с первого раза выйдет. А если нет, потом чувствуешь себя как выжатый лимон. Так кто может найти Крейга? Мы существо, способное чуять не только запахи, но и энергетические следы, оставленные много лет назад, наделённое потенциалом не ниже среднего и имеющее опыт в поиске людей и иных существ с прохождением границ миров. Вроде варта Спросила Дерцат, хитро приподняв бровь. Именно, кивнул головой Майнард. Я не намекаю, но хочешь оставить меня без друга? рыкнул блондин, при этом подскочил на месте, во рту прорезались клыки и глаза налились кровью. Сам же говорил, что ему здесь скучно. Поезд бы пёсик развеялся, вспомнил было и подвиги. Не для себя прошу, пойми. Только потребуется какая-нибудь личная вещь Крейга, чтобы след взять. «Книга бы пригодилась, например». «Есть еще хоть что-то, Фелиция?» «А? Что?» Я отвлеклась от тяжких мыслей о ступенях и последствиях инициации. «Есть! Только я не знаю, как это называется. Оно дома». Вспомнила вдруг о светящейся черной штуковине из папиного тайника. «Ладно, забирайте его с собой. Чего тут скрывать? Скучно ему со мной, в варту не до философии Хальхейма». Адарсат махнул рукой в сторону двери, и я вдруг увидела его открытый кабинет. Там стоял большой стол, заваленный исписанными листами бумаги. «Я тут трактат пишу о гранях добра и зла». «Кажется, нечто подобное кто-то написал до тебя, Адарсат. Ты опоздал на пару тысяч лет!» Ухмыльнулся Мейнард. «Кто? Тот римлянин? Да там нет ни слова правды!» Гневно возмутился Адарсат. Моё творение станет постулатом навека, и я лично запишусь на аудиенцию к императору Рейнольда М аквирана III, чтобы подать прошение о его издании. Кто станет печатать философские мемуары демона, пусть даже бывшего вариора? То ли дело и их. Мы нард дел своеобразный жест рукой светлых. Я добьюсь своего, вот увидишь. Моё творение прогремит на весь истинный мир и за его пределами. Решил прекратить бесполезный спор демон. Эти слова напомнили о необходимости написания моей статьи. Да не уходили, а результата пока не было, разве что появились новые соблазны. Хотя, если отец так и не найдется, а меня уволят с работы, можно попытаться стать одной из них. Но ведь не хочется. «Адерсат, так дадите нам с собой варта?» – спросила я. хол кадлябас очаровательная фелиция опомнился он вард конферм ор доклимей одна из грозных мор сербера вновь появилась в окне под оглушительный возмущённый рёв двух других он будет рад прогулке прокомментировал мейнард нам пора спасибо за гостеприимство мы ещё увидимся не забудь отправить его обратно когда наиграешься тфу выполнишь задание Вард сам дорогу найдет. Таким образом, за пару дней я приобрела в компаньоны демона, трехглавого монстра и странные магические способности, о которых ничего не подозревала раньше. Провалившись в портал и очнувшись на диване в глубине ниши главного зала замка Майнарда Теровна, я сразу вспомнила о том, что случилось. Значит, он не стер мою память, и у меня есть надежда вернуть отца. И не только. А ещё проследить за Мейнардом и узнать о ходе расследования, чего требовал мой шеф. И, может быть, сказать часть того, что я узнала в своей статье. Телесаобразное все раскрытие всей правды, я уже сильно сомневалась. Возможно, придётся приврать. Ну что поделать, коль на это вынуждает обстоятельство. Главное всё правильно завуалировать, чтобы ко мне претензий не возникло. Первый, кого я увидел рядом с собой, был Эльф Билберт. Мальчишка на побегушках Мейнарда протянул мне руку, помогая подняться. Спину ломила, будто я не летала, а таскала мешки с зерном на железнодорожной станции. Я согнулась в три погибели и схватилась за поясницу. «Леди Фелиция, позвольте, я помогу вам!» Перехватил меня эльф за свободную руку, удерживая на месте. «Где господин Тироун?» – прокряхтела я. «Он в лаборатории, вместе с Вартом!» Вильям не разлечи воз до его возвращения. Это здесь, в замке? спросила я и, получив утвердительный ответ, всё же выпрямилась. Почему-то я и так знала, где находится лаборатория. А чего ты на меня так уставился? Мальчишка-эльф засмущался, покраснел. Просто вы сегодня потрясающе выглядите. Ох уж да. особенно учитывая больную спину и наверняка появившуюся от бессонницы мешки под глазами. Не люблю лесть, пробурчала я в ответ. Пойди, посмотри, что имеется попить, хоть воды принеси из колодца. Такое чувство, что всю ночь провела в трактире, а не в дороге. Я не ожидала, что Вильберт Ренец выполняет мою просьбу, но юный эльф пулей рванул в сторону кухни, оставив меня одну. Я не выдержала, И снова плюхнулась на велюровый диван, решив подождать Мейнарда. Вильберт появился вместе с серебряным подносом, на котором я увидела хрустальный стаканчик и кувшин сока. Я схватилась за стакан, обделала ладонями, и в рот потекли волшебные прохладные капли. В этот момент появился Мейнард с сопровождением Цербера, который едва протиснулся в дверь залы. Увидев эту устрашающую живность, я едва не подавилась соком. Жажда одно из последствий инициации, пояснил Мейнард. Организм перестраивается на новую энергетическую ступень. Правда, возможен и нервный рефлекс и головокружение, поэтому много пить не советую. Сейчас мы отправимся к тебе искать книгу и вещь, что принадлежит Крейгу. По пути в Карите может утрясти. Ко мне? Серьёзно? Как ты это представляешь? Соседи тут же расскажут маменке, что я пускала в дом постороннего мужчину. Как я буду это объяснять? Вот ты и проговорилась, никакая ты не экономка. Твари при исподней, ругнулась я. Ты давно это знал. С того самого вечера, когда встретил в городе. Ты так защищала свою честь, только больше не слова лжи. Сама понимаешь, всё тайное знаю, перебила я. Не напоминай, поехали. Билберт, ты с нами? Махнул рукой Мейнард, эльф радостно закивал головой в ответ. «Пойди, разыщи кучера и вели, чтоб запрягал лошадей, едем в город!» «Это же надо! Как Мейнард мог все узнать?» При этом столько дней молчал. А я-то наивно думала, что он поверил. Хоть бы он не узнал остальное, иначе не крышка. Как минимум меня запрут обратно в другой мир и заставят на них работать. О худших последствиях я и думать не хотела. Я уже находилась в карете, когда дверцу вдруг открыла старушка, держащая на руках маленькую карманную собачку. Таких порой носят важные леди вместо аксессуара. "И эточка, подвинься, старшим надо место уступать", пробормотала бабулька с хамкой беззубым ртом. "Да везить-то город вряд ли хозяин согласится". Начала была я и присмотрелась к собачонке с бантиком. Что-то знакомое имелось в животном и его поведении. До меня внезапно дошла правда, и я засмеялась, по весь голос, держась за живот. Ты что, совсем сдубарухнул? На кого вы похожи? Салон зарился вспышкой, и вместо старушки появился Майнард Мак. Сама же сказала, что я дурно влияю на твою репутацию. Приходится искать подходящую и некомпрометирующую тебя внешность. А что ты с Мартом сделал? спросила Яка, когда успокоилась. Ты права, переборщил. коснулся он тростью жезлом кончика чёрного мокрого носа, и мини-собачонка превратилась в крупного мраморного дога. Так, пожалуй, лучше. Дома царил беспорядок. Я так и не успела убраться после того, как перевернула всё в поисках книги, но Мейнарда это не смутило. Он прошёлся по нашей гостиной, и бесцеремонно плюхнулся на мой любимый диван, а затем сказал, «Неси, что там у тебя есть из тех вещей?» «Сейчас, может, хоть чаю выпьем? Печенье, правда, позапрошлогоднее». «Спасибо, я твоим чаем с прошлого раза сыт!» Фыркнул он, потом расколдывал Варта, вернув ему нормальный облик. Треуглавое чудовище бесцеремонно разлеглось на моем дорогом ковре, высунув все языки. «Я покосилась на него», Подумав, что он может прошечка вёр свой ей девитой сунной, но потом махнула рукой. Вот, эта штука сама светится, радостно сообщила я и подала Мейнарду свою находку. Тот покрутил в руках, включил и выключил, как ни в чём не бывало. Это просто фонарик, сделан в Китае. Три аккумуляторных батареи, рассчитан на 4 часа непрерывной работы, скучным тоном ответил он. «Еще вот это!» Я протянула кожаный чехол с оружием. «Так-с, посмотрим. Это уже интересно. Вальтер ПП-99 В магазине «Три патрона». «Что это такое?» Нахмурилась я. «Распространенное оружие людей Земли, но не каждого возьмет. Против меня или Варта точно бесполезен». Мейнард защелкнул все на место и вернул мне в чехле. «Себе оставь, пригодится». А это мы сейчас дадим варту. Он поднёс фонарик к каждому из носов монстра по очереди. "Ищи, давай, милый", шепнула я Церберу. Тот подскочил на ноги и принюхался, крутя своими головами, потом что-то рыкнул. Мы прислушался. "Что? Следы?" "Чи?" "О чём он говорит?" переспросила я. "Ты его понимаешь?" "Здесь кто-то был вчера. Женщина в возрасте, видимо." Этого не может быть, возразила я. Все мои разъехались. Он прочёл её энергетические следы в этом помещении. Куда они ведут, Варт? Цербер подскочил и бросился вверх по широкой лестнице, которая вела на второй этаж. Я ринулась за ним, переживая, что монстр сейчас проломит наш пол, но массивное, а на над ведь чудовище не оставляло следов погрома. Мы остановились, и Варт рыкнул, указывая на дверь. Здесь, говоришь, Вчера эта комната, Фелиция. Леоны, нашей экономки, но она уехала к родственникам. Значит, не так далеко, раз успела здесь побывать, вздохнул Майнард. Этого не может быть. Она? Хотя ты прав, я ей не верю. В голову закралось подозрение, что это она могла быть здесь той ночью, когда пропала моя книга. Но зачем, Леона, это сделала? Поезд только объявится, я и задам, пригрозила я. Ладно, давай займёмся непосредственно тем, зачем пришли. Варт, вот, ещё это. Мейнард снова дал ему фонарик. Мы уже спустились вниз, в гостиную комнату, когда Мэй воскликнул: "Он нашёл давние следы Крейга. Придётся написать письмо". Я тут же достала из комода перо и бумагу. "Что писать?" скинула бровь вверх. Что угодно, чтобы он понял, что ты его ищешь. Я села за стол и вывела ровным почерком: Дорогой папочка, хоть тебя и не помню, я знаю, что ты жив и знаю о том, где ты был после того, как расстался с мамой. Ты мне очень нужен, а особенно сейчас. А потом подписала: Твоя дочь Фелиция. Пойдёт? Спросила я, когда чернила подсохли. Пойдёт. буркнул Мейнард: "Только подправим слегка". Он наложил на донный лист, зашептал слова заклинания, и я увидел, как буквы растворяются, и вскоре они и вовсе исчезли, оставив чистую белую бумагу. Только он сможет проявить их. Итак, дружок Варт, беги, отыщи Крейга и приведи его к нам. Цербер послушно взмахнул головами и исчез. Его тень скользнула за двери, открывшееся сами по себе, а потом они со скрипом затворились. Я подошла и заперла их. Мы с Мейнардом остались одни, пока Вильбер скучал в кренте с кучером. Что ты нашёл в лаборатории? Ты мне так и не рассказал, спросила я. Искал в одной книге описание артефактов защитников миров. Один из них, что привязан к иллюзорной реальности, находится в королевской сокровищнице. Думаю, Фелион сможет рассказать нам подробности. так что придётся посетить королевский дворец заодно наведаемся в академию и перекусим по дороге королевская резиденция с годами лишь хорошела мы когда-то ездили сюда с маменькой подавать прошения потом приходилось несколько раз бывать здесь по рабочим вопросам хотя освещать придворную жизнь чаще приходилось в норе теперь же когда мы ехали туда на аудиенцию главному магу страны в обществе графа майнарда кирона и вильберта Я вдруг подумала: хорошо, что меня там почти никто не знает. Мейнард, а почему ты всего лишь граф? Мог бы уже и князем прикинуться. Неудачно пошутила я, когда мы пересекли границу королевской резиденции и въехали в ворота. Зачем? Это то, что надо, чтобы обеспечить себе кругом доступ и при этом не привлечь внимания. Тем более примерно такой титул я носил бы в Халхееме. Это соответствует моему положению. Хочешь сказать, у тебя в преисподней есть семейство, и ты там аристократ? А ты как думала? Хмыкнул Мейнард. У меня тоже имеется мама и братья. Клан Кировнов один из приближённых к тёмному владыке. Папаша мой, правда, скончался в битве за восьмой круг, когда менялась власть. Надеюсь, никогда не увижу твой ужасный мир. Усмехнулась я. Как знать? Мы прибыли Канцелярия мага находилась на нижнем ярусе дворца, но сегодня, как выяснилось, был неприемный день. К счастью, Мейнард понял, что маг где-то на территории, и мы уселись около приемной господина Филлиона в ожидании, под неодобрительным взглядом, его молодого охранника-орка. «Он вас все равно не примет!» – заявил молодой орк. «Можете не тратить свое время!» «Посмотрим!» – буркнул Мейнард. И тут вернулся маг, высокий мужчина, в просторном черном балахоне с амулетом на шее и длинными седыми волосами. «Господин Филлион, мы к вам!» «Поднялся Мэй!» Тот обернулся и прищурился, а потом широко улыбнулся нам. «Проходите! Как же сразу не узнал-то, граф Тирон!» «Девушка со мной, курсантка из обители!» — объяснил Мейнард мое присутствие. «Как продвигается ваше расследование?» Не беспокоенно спросил Мак, наложив на двери полог тишины. Четверо похищенных выпускники Академии магии, причём учились вместе, застылими установлены на наблюдение. Я спросить хотел: тот артефакт, что хранится в сокровищнице, вы могли бы на него взглянуть? Господин Филион внезапно побледнел и начал заикаться. Он украден вместе с другими ценными вещами ещё год назад. Мы так и не смогли его найти. Жандармы взяли след, но все безрезультатно. Дело оставили глухарем за отсутствием подозреваемых. Да кому здесь интересен кусок фитолиана? Как знать? А кто вел это дело? Уже не помню. Наши вели, местные. Густав будет в курсе. Дело следовало передать арсуму. Я составлю на вас донесение, господин Филлион. Пропал заряженный ценный артефакт, а вы оставили это. без особого внимания. Серьёзно заявил Мэй. Мак пожал плечами, стараясь не смотреть на варьёра. Он там случайно оказался. Я другой заказала, но его ещё не сделали. Сам знаешь, процесс трудоёмкий. Нацарилось молчание. Я прошлась по кабинету, рассматривая обстановку. Газета, которую я заметила на кофейном столике, привлекла моё внимание по одной причине. На первой полосе красовалась та самая злополучная статья. которую я по своей глупости имела счастье написать. Читая эти новости, как бы ни назначай поинтересовалась я. Я выписываю эту газету постоянно. Дважды в неделю в ней публикуется колонка с новыми магическими кулинарными рецептами. Такая забавная штука, вы знаете. А еще там бывают критические рецензии на всякие рестораны. Я думала, что это никто не читает. Тихо ответила я. Конечно, я знала, кто этим занимается. Нехитрую работу на шеф поручил ёршику, который долго возмущался, что не мужское занятие писать о еде, но по ей сам любил. Вот уж не думала, что наш главный маг гурман. Пожалуй, нам пора. Но мы ещё вернёмся и попросите вашего охранника быть вежливее с посетителями. Кто знает, кого принесёт в следующий раз. Скривился мы. Куда дальше? Спросила я, после того, как Вильберт подал мне руку, помогая сесть в карету. «В академию? Куда же еще?» Свистнул кучер у Терован, и мы тронулись. «Мейнард, послушай!» Начала я издалека. «Конечно, замечательно, что ты столько для меня делаешь. Но мне нужна только свобода. У меня могут появиться личные дела, в конце концов». Я имела в виду свою работу, которую мне нужно было посещать, несмотря на свободный график. От меня ждал отчет Вернон, да и просто хотелось попасть в родную редакцию. Перспектива проводить с Мейнардом в дни и ночи настораживала. Пока я рассматривала демона и думала о смысле бытия, мы въехали во двор академии и остановились у главного корпуса. Что еще хотела узнать Мейнард? Ведь мы уже побывали здесь. Мей сам помог мне выйти из кареты, бросив на эльфа недовольный взгляд и потянул меня в здание. На сей раз куратора группы, которую закончили похищенные выпускники, удалось найти сразу. Им, а точнее, её, оказалась дородная магичка с эльфийскими корнями, которая предложила нам прийти в кабинет для индивидуальной беседы. Госпожа Ургана, я, конечно, понимаю, что мы уже выяснили всё, что смогли. Выяснили всё, что могли. Но всё же скажите, может быть, в группе происходили конфликты? Или что-то случилось не задолго до выпуска? Или же имелись какие-то компании по интересам? Имелись, конечно, Эльфийка задумалась, прежде чем говорить дальше. Как и в каждой группе, детки богатых родителей отдельно, остальные особняком. Сын герцога Эленда имел большой авторитет среди одногруппников, он дружил с Риком Карстеном, возможно, Рик что-то расскажет о нём. А из девушек популярностью пользовалась Фея. «Виола Риди, вам же дали адрес и место работы тех, кого распределили на службу?» Подняла Альфийка в тревожный взгляд. Я старательно записала имена в блокнот и взглянула на Теровна. Тот изучал черно-белую фотографию с выпуском прошлого года. Я тоже сунула нос, чтобы посмотреть на нее поближе. Фото представляло собой лист размером 9 на 12 дюймов. Оно было сделано в день, когда вручались дипломы. Студенты академии стояли в три ряда в одинаковых традиционных мантиях и квадратных академических шапочках с кисточками. В верхнем ряду девушки, в нижних молодые люди. Ничего на первый взгляд особенного. "Можно взять с собой это фото?" осторожно спросил Кирон. "Берите, если оно вам надо. И есть ещё экземпляр. Уже 20 лет традиционно фотографируется каждая группа. Фотограф приезжает из королевской резиденции. До до встречи, Филиция, идём. кивнул мне Тирон, указывая на дверь. До свидания. Приятно было познакомиться, госпожа Ургана, произнесла я, уходя. Мы вышли в коридор, Маинардо остановился у галереи лучших выпускников, рассматривая портреты и сравнивая их с фотографией, при этом бормотал что-то себе под нос. Но я не стала разбирать, что именно. Я рассматривала его профиль. любовалась мужественными чертами лица и чувственными губами, чуть изогнутыми в вечной усмылке. Как жаль, что даже с приворотным зельем он остаётся лишь демоном, спрятавшимся под маской человека-мага. Если бы не это обстоятельство, он мог бы обратить внимание и на меня. Маменька бы точно обрадовалась такому союзу, хотя узная на правду, ей стало бы плохо тут же. Я вздохнула, Отогнав от себя непривычные мысли, кажется, за последние 3 дня я точно убедилась, что мне ничего с ним не светит, да и не нужен мне этот крылатый раритет, состоящий на службе безопасности отражений. Такого днём с огнём, по всем мирам не сыщешь, как-то задание закончится. Одни разочарования. Что сопишь себе под нос? проворчал Мейнард. Булочки миздобными пахнет. Вкуснота. А кто-то обещал накормить неправильную фею, помнишь? Помню. Не надо только из меня изверга делать. Заедем в хендермерию, потом поедим. Рыкнул Тирон, окончательно испортив мне настроение. Я даже не стала спрашивать, что он увидел на той фотографии. Пусть сам разбирается, пусть такой умный. Это его работа. А моя работа лишь следить за его работой и всё запоминать. По дороге в город в желудке началась война. Его сводило так, что прямо подсасывало в пищеводе. Мы ему мог бы позаботиться о своей подопечной и купить хотя бы пирожок с вареньем в буфете академии. Я, сожалея, посмотрела на худосочного Вильберта, который не сводил с меня взгляда, и подумала, что к концу расследования стану такой стройной, что даже платье менять не придётся при путешествии в другой мир. До вершения всего я поняла, что оставила свою шляпку в кабинете мага и от этого стала еще тоскливее. На глазах выступили слезы и обиды. «Женщины, что опять случилось?» Нервно спросил Мейнард, заметив мое состояние. «ПМС или весенняя хандра?» «Стараешься для нее, а в ответ только слезы». «Дурак! Я шляпу потеряла у мага!» «Я потом за ней Вильберта отправлю. Слушай!» А зачем тебе та шляпа? По-моему, так твои рыжие волосы смотрятся куда симпатичнее. Вильберт, ты же не против прогуляться? Конечно, она обязательно найдётся. Радостно ответил юный эльф и опустил взгляд, снова смутившись. Леди Фелиция, я найду вашу шляпу, не сомневайтесь. Какой ты за странный Вил. Тот за продуктами в соседнюю деревню не выгнать, а то готов потратить полдня. Чтобы трястись в карете до королевской резиденции. Ты случайно не влюбился в нашу Фелицию? Сарказмом в голосе спросил Майнард. Вильберт покраснел до кончиков своих эльфийских ушей и замотал головой. А я вдруг рассмеялась впервые за этот день. Мальчишка смущённо отвернулся к окошку, пока Майнард присел ко мне, обняв одной рукой. Потом Хэрипла зашептал в ухо: "Сегодня поедем ко мне, попытаюсь поднять твоё настроение". Я покраснела с Филбертом за компанию. Потом вопросительно посмотрела Ноти ровно. «Это как? Попробуем применить твои новые способности, хочешь?» «А-а-а! Конечно, хочу! Только обещай, что завтра я займусь личными делами!» «Конечно же, Филли, я буду тебя при этом сопровождать!» Усмехнулся он. «Зачем?» Возмутилась я. «Я свободная гражданка ранее! Куда хочу, туда лечу!» Твое постоянное присутствие начинает смущать до мозга костей. Я имею право на личную жизнь? Или меня этого права уже лишил демон по имени Мэй? Фелиция, я же дал слово, Эрсуму. Ты не понимаешь, насколько серьезно то, с чем ты связалась. Это ты меня ввязал в свои игры, а я еще жить хочу в дне сумасшедшего дома. Я умею держать язык за зубами, если ты об этом. Моя гневная тирада закончилась у стен жендармерии, когда мы вошли вместе, не взирая на мои возмущения и стенания. За нами шёл Вильберт. Я закрывала лицо ладонью, опасаясь повстречать знакомых жендармов, но к счастью, никого так и не увидела. "Вильберт, ты останешься здесь", сообщил Эльфу Мэй у дверей. Мы, в буквальном смысле этого слова, волелись в кабинет начальника, который в этот момент, как пошёл себе в ящик стола. Увидев нас вместе, Густов прямо так и подпрыгнул. Его глаза широко открылись, но он быстро пришёл в себя. "Господин Густов, это Филиция, мой стажёр", сходу заявил Тирон. "Мы с мисс Филицией знакомы". "Кажется, или нет?" Толстый орк прищурился, рассматривая меня, наделал на нос пинцне. Его полные губы вдруг расползлись в улыбке, от которой мне вдруг стало не по себе. Как же я ненавидела всю эту ложь вокруг себя. Когда я поступала на факультет журналистики, была уверена, что стану сеять семена правды. На деле же всё оказалось иначе. И даже тогда, когда хотелось подарить эту правду народу, мне быстро затыкали рот. Массы предпочитали иллюзии, им так проще жилось. Оставалось следовать желанию толпы. «Как и в этот момент, стало крайне неловко за то, что начальник Жандромерии врет Кировну насчет меня, когда мы с ним знакомы уже лет пять, еще со времен моей первой практики. Меня интересует дело о краже из королевской закровищницы», – заявил Мейнарт, не теряя времени даром. Густав поменялся в лице, позеленел, прям как настоящий орк, которых я видела на рисунке, и каким он, вероятно, стал бы в истинном мире». «С какой целью интересует дело, а оно закрыто по указу верховного мага Филлиона?» «Вы мне отказываете?» – сдвинул брови Мейнард. «В таком случае стоит обеспечить вам внеплановую ревизию. Я сегодня же обращусь к его королевскому величеству и господину Филлиону. Я только что от него, и он сам сообщил мне об этом деле. Но если вам нужен документ с подписью и печатью, то ждите беды. Думаю, у вас хватает нарушений». «Не так ли, господин Густав?» «Нет, конечно», – засуетился жандарм, но быстро спохватился и что-то вспомнил. «Вы можете спуститься в архив. Я сейчас выдам вам пропуск, а леди Фелиция может подождать вас здесь, в моем кабинете». «Леди Фелиция отправится со мной. Давайте ваш пропуск». «Сейчас». Взял лорк-лист бумаги, вывел кривым почерком наши имена, потом дописал дату, достал печать из ящика стола, махнул в чернила и шлёпнул по бумаге, заботливо подол на неё. "Можете идти, знаете куда? Разберёмся", проборчал Кирон в ответ.